Глава 26 На кровати Эльвиру поджидало очередное платье. Ничего особенного. Достаточно скромный треугольный вырез, облегающий верх, два разреза по бокам до середины бедра, сделанное из тянущегося материала вроде трикотажа, только очень дорого выглядящего, шелковистого, с лёгким отблеском золотистой искры на синем фоне. С ее рыжеватыми волосами смотрелась на удивление гармонично. Тонкие ремешки босоножек подчеркивали изящность лодыжек. Девушка с удовольствием оглядела себя в зеркало и чуть не пропустила появление горничной. Уже знакомая ей Анни распахнула дверь, подтолкнув боком, поскольку обе руки были заняты ворохом золотистой ткани и меха. «О, вы очень кстати!» — улыбнулась Эльвира, стараясь смягчить выражением лица резкие слова, но терпеть подобное обращение было бы неправильно. «Мне бы хотелось знать, как ограничить доступ в комнату. Почему ко мне ходят посторонние, и вы, например, даже не постучались?» «Так это же покой соискательниц в горе пожала плечами горничная, расправляя ворох и предлагая жестом набросить это богатство поверх платья. Невесомый объемный плащ укутал Эльвиру с плеч до ног, оставляя на виду лишь ступни. «Вам стоит привыкать, что в комнату в любой момент может зайти сам император или же ваши служанки, дабы подготовить вас к его визиту. Попадая туда, вы более не принадлежите себе». На этой пафосной и тревожной ноте Анни бесцеремонно развернула Эльвиру к себе спиной, поправляя ее локоны. После небольшой укладки горничная снова распахнула дверь, предлагая девушке следовать за собой. Попаданка покорно пошла, раздумывая о нелегкой жизни в гареме. Это же не минутки спокойной. Постоянно нужно быть на чеку. В любой момент могут заявиться проверяющие или соперницы, желающие поймать тебя на горячем. Вот уж радость-то. Нет, в горе она точно не хочет. Нечего ей там делать. Она слишком ценит свое уединение, и вламывающиеся посреди ночи величества ей совершенно не сдались. Идти пришлось дальше, чем в прошлый раз. Они даже выбрались в сад и прошлись по дорожке в соседнее здание. Там уже собрались другие соискательницы. Девицы зябко кутались в такие же, совершенно однотипные накидки и тревожно переговаривались. Анни с легким поклоном удалилась, оставив Эльвиру ожидать в холле вместе со всеми. Та нервно поглядывала по сторонам, в любой момент ожидая подвоха. Кто знает, что за испытания им в этот раз сюрпризом приготовили. «Надеюсь, нас не заставят снимать это!» Подойдя к Эльвире, недовольно заявила Женезия. Она замоталась в плащ по уши и тщательно следила, чтобы полы впереди не расходились. «Нам выдали полное непотребство!» «Ты представляешь, мне не позволили надеть нижнее белье. Эльвира пожала плечами и нечленораздельно что-то промычала. Она сама натянула невесомые трусики танго из своей бордельной коллекции, а без оливчика ходить так и вообще ей было не привыкать. все таки не седьмой размер, а всего лишь третий с натяжкой. Верх платья довольно плотно облегал и поддерживал, так что ничего криминального в нем она не видела. Но местные дамы, похоже, считали по-другому. Внезапно возмущенные шепотки стихли. В дверях просторного зала появился лакей. Он дождался, пока внимание собравшихся девиц переключится на него безраздельно, и откашлившись объявил. Его императорское величество ожидает вас. За спиной лакея двустворчатые двери разошлись, торжественно и плавно, открывая просторное помещение с яркими многоцветными стенами, низко висящими лампами-плетенками из золота и сводчатыми потолками, расписанными узорами и цветами, почти как в мечетях. Блюда с едой стояли почти на полу. Низкие длинные столы возвышались разве что на ладонь. Вдоль деревянных столешниц были набросаны подушки, в которых предполагалось разместиться. Теперь Эльвира поняла, зачем нужны были вырезы на бедрах. В обычном наряде у дам не получилось бы опуститься на пол, тем более удобно сесть. «Прошу!» Широков взмахнул рукой лакей, отступая в сторону и освобождая проход. Претендентки неуверенно потянулись редкой вереницей, но сразу за порогом возникла заминка. В зале уже находилось несколько десятков девиц разных мастей и внешности. Судя по богатым украшениям и высокомерному виду, это и был тот самый императорский гарем. Они сидели в перемешку за разными столами, так что куда бы ни пошли новенькие, обязательно оказались бы рядом со старожилками». Эльвира криво усмехнулась, Запахло дедовщиной, если можно так высказаться о чисто бабском коллективе. Самого императора пока что видно не было, хоть и заявили, что он ожидает. Очевидно, ожидать на самом деле ниже его достоинства. К переступившим порог подскочили служанки и чуть ли не силой стянули накидки. Местные леди, оставшись в платьях на голое тело, неуютно поюживались, но крепились, высоко и гордо держа головы. Очередь постепенно двигалась. Эльвира отметила, что Женезия благоразумно перестроилась подальше, встав за попаданкой. Кто бы мог подумать, что ей придется подсказывать аристократке, как себя вести? Не то, чтобы она сама представляла, что делать, но в свое время пересмотрела достаточно сериалов о восточной жизни, чтобы представлять, как сесть и как есть. Занятно, что эльфийский быт — а окружающая среда наверняка была адаптирована под императора и его вкусы, настолько полно совпадал с арабскими обычаями. Возможно ли, что в свое время кто-то из рода императора, тогда еще многочисленного, мигрировал в ее родной мир? В конце концов, сказки о эльфах не с потолка взялись. Да и раз она попала сюда каким-то образом, значит, и обратно тоже можно, хотя бы теоретически. Когда подошла ее очередь, Эльвира безропотно позволила стянуть себя накидку и прошествовала к свободным местам. Их оставалось не так уж много, в основном за теми карликовыми столами, где сидело больше гаремных пташек. Новенькие были не дурочками и понимали, что от конкуренток хорошего можно не ждать. Попаданка потопталась на подушке, проверяя на наличие булавок, мало ли. И уселась, скрестив ноги, благорастяжка растяжка позволяла. Соседки покосились на ее обнажившиеся ноги неодобрительно. Сами-то они облачились в полупрозрачные шаровары, на которые сверху накинули свободные хламиды с разрезами, так что выглядели куда пристойнее Эльвиры. Но девушку приличия мало беспокоили. Раз их так отдели, значит, для чего-то это было нужно. «Как там сказала Анни?» Больше себе не принадлежат. Значит, не должны стесняться выставлять на обозрение императору свои достоинства. Падини стриптиз танцевать попросили. Мужчин в зале не было, обслуживали и подносили блюда, служанки: значит, будем вести себя как положено на женской половине. Свободно, но не вульгарно. Сидевшая по правую руку от Эльвиры брюнетка с шикарными формами грациозно потянулась за блюдом с блестящими квадратиками и протянула его девушке. «Угощайся!» — пропела она ласково. Попаданка украдкой огляделась. Ни одна из старожилок еще не положила себе ничего в тарелке, в то время как оголодавшие новенькие потихоньку изучали и пробовали непривычно выглядящее блюдо. Все было сервировано так, чтобы можно было брать руками, к чему аристократки были совершенно не приучены. «Спасибо. Я не голодна», — улыбнулась в ответ Эльвира, украдкой пихая в бок подсевшую слева Женезию, та отдернула руку, которую уже протянула было к аппетитному пирожку рулету и чинно уселась, глядя строго перед собой. Она умудрилась опуститься на колени так, что платье прикрыло ноги полностью и теперь боялась пошевелиться, чтобы не нарушить хрупкую композицию. Обитательница Гарема растянула губы, не слишком скрывая досадливую гримасу, и поспешно поставила блюдо на место. За шелестом голосов Эльвира не сразу услышала увесистую, уверенную поступь. К залу приближался император. Гаремные пташки оживелись и приосанились, стараясь принять самую выгодную позу, дабы порадовать взгляд повелителя. Эльвира же напряженно следила за ними, стараясь не оплошать и не сделать что-то непозволительное, за что могут выгнать сразу же. Выпрямила спину, подражая опытным девам, опустила глаза в пол. Похоже, это полагалось делать всем при появлении императора, поскольку женезия рядом тоже потупилась. Девушка вспомнила, как бесцеремонно пялилась на висюльке головного убора повелителя перекрестка в саду и поёжилась. Главное, чтобы он оказался не незлопамятным и не приказал её исключить за хамство. Шаги стихли и зашуршала одежда. Со своего места Эльвире не было видно центрального стола, за которым император уселся в гордом одиночестве. Но судя по тому, как адолиски выдохнули и чуть расслабились, теперь все было можно. Соседка потянулась к блюду, положила себе пару конвертиков с мясной начинкой, да и остальные не отставали. За суматошный день девушки успели порядком проголодаться, так что их не смутило ни отсутствие приборов, ни странная рассадка на подушках. Как ужинал император и ел ли он вообще, Эльвира так и не поняла. Вытягивать шею и извиваться, пытаясь разглядеть центральный стол, она не стала. Мало ли это будет считаться нарушением этикета. Девушка вообще старалась лишний раз не шевелиться, дабы не оплошать. Она уже начала расслабляться, решив, что все на этом тесты и завершится. Покушать в одном помещении с императором и не потерять сознание — достаточно сложная задача. «Соискательницы, внимание!» Прокатился над залом зычный голос лакея. Он стоял позади богато расшитых подушек повелителя, так что все взгляды автоматически сошлись на нем и на головном уборе властителя перекрестка. Он не снимал богато украшенный предмет даже в помещении, и Эльвира ему искренне посочувствовала. «На какие только ухищрения не пойдешь ради безопасности!» Император выждал театральную паузу, обводя взглядом замолчавший цветник. «Развлеките меня!» Скучающе предложил он, его вопреки тону, глаза его замельтешащей завесой хищно блеснули. «Ну, вот и новое испытание подоспело», — поняла Эльвира. Она-то решила было, что тест — это еда в присутствии властелина. Нет, дело оказалось еще хуже. Его нужно было заинтересовать.